Рутула. Когда Антагора пошла к воде, сказала охранница шатра: Эту береги, пущи глаза, лучше всего привяжи. Охранница подошла к рутуле, стянула веревочной петлей запястья рук, произнесла коротко: Если побежишь, прикончу. Ах, как проклинает себя Рутула заболтливый язык! Не зря отец твердил ей когда-то, что человек до пяти лет учится говорить, а после пяти всю жизнь должен учиться молчать и слушать. Ее никто за язык не тянул. Рабыни перебирали в подвале яблоки, надсмотрщица дремала, Зашел разговор о воительницах. Их жизнь для пленниц сплошная тайна. Они знали одно. В баселее не было, нет и никогда не будет мужчин. Но как они продолжают свой род? И вот тогда Рутула заговорила. Она рассказала, как однажды была в гостях у сестры, выданный замуж в далекое селение Тай. И там встретила человека по имени Ликоп. От него узнала, что он был пойман амазонками, привезен к какому-то озеру, где воительницы предаются разврату, а потом пленных мужчин убивают. Но Ликопа отпустили. Вот как госпожи продолжают свой род. вечером. Рутулу схватили и привезли в город. И вот сейчас она лежит на траве со связанными руками. Только теперь до нее дошло, что она обречена. Мало того, она причина гибели многих людей может погубить Ликопа. А они когда-то любили друг друга. И если бы Рутулу не пленили, Ликоп стал ее мужем. Она навлекла страшную беду на жителей селения, на свою сестру, на ее семью и на госпожу, которую зовут лотой. Рутула понимала, докажут вину лоты или нет, смерть неминуема. Если ли копы не найдут, Рутулу прикончат как лгунью. Если найдут, рабы не тоже не жить. Подруги лоты. Отомстят ей непременно. Лота. Вот о ком надо подумать. Если Рутула поможет сейчас Лоте, она сохранит ей жизнь. Но как ей помочь? Как заговорить? Думай, Рутула, думай. Лота купаться не стала. Она ополоснула лицо водой и пошла в шатер. И сейчас, как и во время всего пути, она думала о Рутуле. Она понимала, что рабыня раскаивается в сказанном. Было ясно, что она сейчас переживает страх за свою жизнь и за жизнь таянцев. Может, стоит поговорить с ней, пока нет в лагере Антагоры? Ускорив шаги, Лота вошла в свой шатер, легла на живот и, приподняв над землей край полотнища, тихо сказала. Подвинься ближе, Рутула. За шатром вскоре раздался шепот. Слушаю тебя, госпожа. Ты знаешь, зачем мы идем в селение Тай? Знаю. Нужно найти человека, который убежал с ага Вессы. Найдут его или нет, но все люди селения погибнут. — И знаешь, кто тому виной? — Знаю. Мой болтливый язык. Ты хочешь помочь своим сородичам? — Если бы я могла. — Тебе велено доносить к все, что я буду говорить, через тебя таянцам. — Да. — Я не хочу, чтобы таянцы погибли. Помоги мне. Я сделаю все, что ты скажешь. — Будь около меня. Потом скажу. — Не надо говорить, госпожа.